таня Отчим нашел себе подружку Лариску, пьянчушку из соседнего подъезда. Лариска эта была когда-то записной красавицей, жила с мужем и сыном. Имелась у них и машина, и все, что положено. Словом, достаток. Начала поддавать. Муж боролся, пытался лечить, ничего не помогло. Взял сына и ушел. Она не горевала, устроилась продавщицей овощной отдел. А там подружки, такие же лихие, И пошло пьянки у Лариски дома, мужики, веселье до утра. чем стал туда захаживать, оставался на ночь. Какой стыд перед всем домом. Мама подала на развод. Он написал заявление, что от всего отказывается в пользу дочерей. Машина ржавела у подъезда. Ушла и Лариска ее продала каким-то узбекам. На это гуляли месяца три. Таня поехала с мамой в суд. Выйдя из здания суда, мама расплакалась. Таня удивилась. «Ну что это все же кончилось, и квартиру он менять не будет, и спать будешь спокойно, и Женька перестанет вздрагивать от каждого звонка в дверь, и бабуля придет в себя». «А моя жизнь», — всхлипнула мама, — «мы так друг друга любили, и за него я бросила твоего отца, приличного, между прочим, человека, и вся моя жизнь коту под хвост». И добавила. «А его, ты думаешь, мне не жалко?» Чтобы так распорядиться своей жизнью, ведь и сдохнет, как собака на помойке, и мама опять разрыдалась. Но это его жизнь, какую захотел, такую выбрал сам. Уверенно отозвалась Таня. А Женька, ведь она его любит. В общем, тебя без отца оставила и ее тоже. Таня обняла маму и стала гладить по голове. Обе молчали. Вечером Таня сказала маме про институт. Молчать больше не было сил. Понимала, что жестоко, но, с другой стороны, маме сейчас не до этого, легче переживет. Схитрила, короче говоря, нехорошо, конечно. Мама посмотрела на нее долгим взглядом и сказала, «И ты туда же!» и ушла в свою комнату. Стыдно и противно было невыносимо. А скоро Таня поняла, что залетела. В общем, еще одна хорошая новость — застрелиться.